Если случается так, что кто-то из нас перестаёт быть живым, на его место тут же приходит другой. Только не спрашивай, откуда он берётся этот другой. Ты не владеешь масанхой, а в языке кунхё нет нужных слов, чтобы я мог хоть что-то тебе объяснить. Ясно, растерянно сказал я. Ничего тебе не ясно, дружелюбно усмехнулся мой спутник. Ладно уж, больше не приставай ко мне со своей болтовнёй. Нам с тобой сейчас надо идти быстро и не уставать. а разговоры отвлекают внимание от дороги. Вечером обо всем спросишь, если захочешь». Наверное, он был прав. Пока мы обсуждали волнительную проблему продолжения рода, я сбился с ритма и тут же запыхтел, как паровоз. Мне понадобилось около получаса, чтобы снова втянуться. Поэтому я больше не пытался завести светскую беседу. «А ты молодец», — сообщил мне Вурунд Шундба, — когда мы наконец расположились на отдых на очередной полянке. Вчера я ещё давал тебе поблажку, а сегодня шёл не заботяся о тебе. Мне было любопытно, когда ты отстанешь или попросишь меня притормозить. А ты ничего, попыхтел и приспособился. Я думал, что если отстану, ты меня бросишь нафиг в этом лесу, вздохнул я. Пришлось приспособиться. Ну, положим ты слегка перегнул палку, улыбнулся он. Но по большому счёту ты очень хорошо объяснил своё положение. Что ж, славно. Если будем продолжать в том же духе, послезавтра вечером окажемся на месте. С трамосляпские мореходы легки на подъём, так что отчалите на рассвете. А они точно согласятся взять меня с собой эти пираты? нерешительно спросил я. Да их никто и спрашивать не будет, удивлённо откликнулся мой покровитель. Согласятся, юште. Слушай, ты что же думал, будто я буду их о чём-то просить? Ну ты даёшь. С тромаслябы считают нас богами, нас и те наваждения, которые мы им посылаем. Ну, если так, с облегчением сказал я. Значит, всё в порядке. Ещё бы, хохотнул Вурунцунба. Среди них ты будешь в полной безопасности. Эти существа отличаются безрассудной храбростью. Просто потому, что у них не хватает воображения, чтобы представить себе смерть. Но нашего гнева они боятся до коликов в пузе. И они не преувеличивают. Некоторые из них вполне способны навалить в штаны, когда мы хмурим брови. "Здорово", улыбнулся я. "Значит, послезавтра они все обосрутся". "Почему все?" удивился он. "Как это почему?" "На твои брови посмотрят", ехидно объяснил я. Он насупился, и я тут же решил, что пора подлизаваться. Ну, ты уж скажи им, чтобы они меня не обижали. Я почувствовал, что краснею, и торопливо объяснил: "Знаешь, я уже привык быть могущественным колдуном. Не слишком, но всё-таки. А теперь я снова стал беспомощным". "Хватит жаловаться", сердито сказал Вурунчонба. "Если тебе так не нравится быть беспомощным, попробуй это как-то изменить. Я тебе уже несколько раз говорил". Лучше просто ложись спать. Ты ведь уже понял, что есть тебе не обязательно. Или будешь требовать, чтобы я с тобой поделился, из принципа? Не буду, вздохнул я. А если я не почувствую себя сытым? Ну, если тебе окажется под силу такое чудо, я завалю тебя жратвой с ног до головы, расхохотался он. И мы не сделаем ни шагу отсюда, пока ты всё не съешь. Я укутался в одеяло. и из-под полуприкрытых век наблюдал за трапезой своего удивительного компаньона. Чувство голода прошло почти сразу, как и вчера. А когда он одержал победу над очередной чудовищной порцией, я почувствовал себя сытым и довольным жизнью. — Опять подействовало, — удивленно отметил я. — А почему ты, собственно говоря, сомневался? — устало спросил он. Можешь себе представить, я ещё никогда в жизни не чувствовал себя сытым только потому, что кто-то другой от души пожрал у меня на глазах, ехидно сказал я, потому что тебе никогда не доводилось подолгу находиться рядом с одним из мараха, пожал плечами Вурунчонба. А если ты будешь спать, а я бодрствовать? заинтересовался я. Нет уж, он помотал головой. Спит каждый сам за себя. Костёр тут же погас, и вместо него в центре поляны появилась уже знакомая мне роскошная ложа. Можно ещё один вопрос последний, робко попросил я. Ну, давай свой вопрос, сонно проворчал он. Экий ты неугомонный.